глава семнадцатая Изюм наблюдал, как химера отволокла задушенного инфестата в соседнее подземное помещение и швырнула его тело в какую-то закопченную клеть. Аид тем временем повернул непримечательный вентиль на стене, а затем вдавил небольшую кнопку, напоминающую обычный комнатный выключатель. Раздался щелчок, похожий на звук электрической искры, и труп подаренного потонул в ревущем голубом пламени. «Англичане прекрасно знали, кто такие темные жрецы», — продолжил свою историю Секирин. «Сначала кровавая зима в Москве, уничтожение Рима, а потом и жестокий ритуал в Неаполе заставили британцев задуматься над использованием нас в качестве оружия». Я был выбран первым, поскольку корона посчитала, что со мной, как современником, договориться будет проще. А вот обгорелые останки Черного Мора законсервировали в тридцатитонном свинцовом саркофаге до подходящего случая. «Погоди, погоди!» — поднял руки Макс. «Ты же сказал, что древние в Штатах!» «Именно!» — согласно прикрыл веки Аид потому что Британия побоялась держать на своей земле столь опасный груз и уступила останки леча американцам. Подразумевалось, что не навсегда, а только на временное хранение. Но так вышло, что все должностные лица Англии, знавшие о темном жреце, скоропостижно скончались, поэтому древний застрял здесь на неопределенный срок. — Что, прям все? — недоверчиво посмотрел на собеседника виноградов ну по крайней мере всех кто мог бы инициировать процедуру возврата костей древнего бесстрастно пожал плеччами секирин а затем принялся неспешно загибать пальцы тогдашний министр обороны оба его советника несколько десятков приближенных к монарху пэров из палаты лордов два премьер министра и даже ее величество королева тыукукошел английскую королеву Задохнулся от шока Макс. «А что тебя удивляет? Посмотри на меня. Я ведь чудовище, и не умею решать проблемы иначе». «Что-то не пойму. Ты так и иронизируешь или ждешь сочувствия?» Не сдержал ядовитой усмешки Изюм. «Третий. Ты думаешь, я совсем идиот Склонил голову на бокаид и впился своим инфернальным взглядом инквизитору в переносицу. Я никогда не чаял снискать у людей ни сочувствия, ни понимания. Мне прекрасно известно, кем меня видит мир. Я не могу его за это осуждать. На месте человечества я бы ненавидел самого себя даже сильнее. «Ладно, замнем для ясности», — поспешил съехать Макс с опасной, как ему казалось, темы. «Вернемся лучше к древнему. Ты всех укокошил, а то я усек». «Но с документами что? Должно же в них хоть какое-то упоминание остаться о старой пыльной мумии?» «Бумага хрупка», — философски прикрыл в глаза Сергей. «Хм, а электронные файлы?» «Мертвые айтишники все еще айтишники», — последовал отрешенный ответ. «И в этом случае вопрос решается даже проще, чем с физическими носителями. ведь никуда идти не надо Изюм на это только головой покачал. «Да уж. а иду палец в рот не клади. Он будет шагать по черепам, не считаясь ни с какими жертвами. Не хотелось бы случайно оказаться на пути у такого локомотива. Ну, а сам древний...» Его останки сейчас хранятся в одном из подземных комплексов объекта Грумлайк. Тебе это место, скорее всего, знакомо под названием «Зона 51». И с того самого дня, как старого романта залили свинцом, он словно сверхмощная радиовышка взывает ко всем инфестатам планеты, призывая его освободить». «Но «ко это, наверное, слишком громко сказано», — поскреб щетину на подбородке бывший спецназовец. «Я что же одаренный? Но ничего не слышу, никаких призывов». «Неудивительно, Максим». Ведь ты по меркам средневековых жильцов не дотягиваешь даже до звания адепта. Я не уверен, сумеешь ли ты хотя бы перерождение пройти на своем нынешнем уровне развития. — А это еще что за хрень? — эмоционально сплеснул руками россиянин. — Откуда я должен переродиться? Из мамкиной норки? — Можно и так сказать, — позволил себе жутковатое подобие улыбки Аид. Все человечество в том или ином виде скормлено землей и ее плодами. И рано или поздно все мы, даже инфестаты, вернемся в ее луна, чтобы стать крохотным кирпичиком в бесконечном круговороте жизни и смерти. Так что, выбираясь из могилы, ты в какой-то степени снова рождаешься на свет. «Звучит стрёмно сморщил физиономий изюм. «Это перерождение что-то дает? Усиливает дар?» «До конца никто и не знает», — огорошил кирин бойца. Древние жрецы считали, что погребенный, благодаря ритуалу, учится взаимодействовать со своим даром более тесно и эффективно. Если переживет его, конечно же. Еще бытовало мнение, что перерождение меняет одаренного, заставляя напитываться теми эманациями которые транслируют в его адрес живые. Грубо говоря, зарытый ублюдок, на чьи могилу плюет каждый прохожий и насылает проклятие на его голову, выберется оттуда преисполненным ненависти и гневом, а праведник, по которому горюют, восстанет просветленным, ну или что-то вроде того. «Ты говоришь об этом так, будто сам не до конца веришь». Не укрылся от внимания Макса оттенок пренебрежения в словах хаида «Потому что я в самом деле не знаю, во что верить», — не стал отпираться инфестат. «Ты бывал на кладбищах, третий?» «Бывал». «Замечал, насколько разные там могилы?» «Одни требовательно вопят, другие просительно стонут, третий неутешно рыдают». — Они просто безмолвствуют. — Допустим, — осторожно подтвердил Виноградов. — А чего так? — Да хрен бы знал! Я ж инквизитор, а не некробиолог. Чтоб тайны старых костей разгадывать сейчас. — Я подозревал, что ты служишь в инквизиции, — изогнул губы Секирин в пародии на улыбку. И Макс запоздало вспомнил о намерении скрывать свое прошлое. Россиянин досадливо цикнул, признавая собственную промашку. Однако быстро смирился с этим и легкомысленно пожал плечами. Ведь по сравнению с теми откровениями, которые Аид обрушил на его голову, подробности биографии бывшего спецназовства даже на детские секретики не тянут. «Ну, так что там с молчанами?» Поспешил вернуться к разговору о покойниках ветеран. «О них все забыли. Не осталось тех, кто будет их поминать, оплакивать, костерить или навещать». Их страждущий дух больше не привязан к истлевающим костям. И они постепенно забывают, каково это быть человеком. А коли уж все мы люди, как бы сумасшедшие инфестаты не старались превознести себя на остальными смертными, то это вполне должно похожим образом воздействовать и на нас. «Но, Но на тебе же не сработало», — возразил Изюм, — «когда ты оказался в земле». «Тебя ненавидели миллионы! Я, кстати, был в их числе. Уж не обижайся за правду. Но ты, насколько я могу судить, не переродился в одержимого маньяка. У тебя, скорее, даже наоборот вышло. Мозги вроде на место встали». Аид оторвался от созерцания гудящего газового пламени и наградил Изюма тяжелым убийственным взглядом. Таким, после которого хотелось напиться и повеситься, лишь бы только стереть намертво отпечатавшиеся в нейронах воспоминания. Но Макс все же умудрился выдержать его. «Откуда такие заблуждения? Что ты обо мне знаешь, третий?» Зловеще процедил Сергей, и в глубине его глаз боец на мгновение увидел проблески истинного безумия, кровавого, безудержного, испепеляющего. Это неестественное свечение, похоже, поселилось во взоре бывшего медиума еще со времен кровавой зимы. С тех самых пор, когда он, одержимый манией своего удара, губил людей сотнями и тысячами. А потом, по незнанию или недомыслию, впускал их в собственный разум, с каждой новой жертвой превращаясь во что-то неизведанное и недоступное для понимания. Ни для других, ни для самого себя. И в результате родилось это. Существо чуждой морали и непостижимых принципов, нечто такое что уже нельзя назвать человеком при всем желании. Поразительно, что Аид вообще сохраняет подобие вменяемости Та непримиримая война, которая продолжает греметь внутри него, давно и безвозвратно перекроила его личность. Вот как реактивный ракетный залп перепахивает засеянное поле, так и пережитые неприятности изменили медиума. Нет, на земле такого человека, способного его понять кто сумеет хотя бы вообразить бушующий океан из тысячи разумов, посреди которого чайно гребет и старается оставаться на плаву маленькая искорка, настоящий Сергей Секирин. Тот, кем он был до всех страшных событий, сделавших из него Аида. «Слушай, а ты не мог бы больше не смотреть на меня так?» попытался собрать остатки своей невозмутимости изюм. «Я не знаю, что тебе ответить, сейчас». Может, и я ошибаюсь, и в самом деле отмороженный убийца, которому никакой повод не нужен, чтобы человека жизни лишить. Но мне хочется верить, что хотя бы часть из своих преступлений ты совершил во имя благой цели». «Извини, как будто бы смутился Секирин. Последние десяток лет я приходил к людям лишь для того, чтобы убить их. Можно сказать, что я разочился общаться». «Так ты, получается, обосновался на юге США только из-за близости к зоне 51?» Подтолкнул Макс инфестата обратно на рельсы незаконченной беседы, втайне радуясь, что буря миновала. «Грубо говоря, да». Степенно кивнул Аид и погладил сидящую возле него химеру по шипастому хребту. «Сначала моя стая просто рыскала по пустыням Невады, отлавливая одаренных, которые слетались со всего мира на зов древнего, словно мотыльки на огонь свечи. К несчастью, среди них попалось несколько приближенных к эмофиозным структурам лиц, исчезновение которых вынудило мексиканские и колумбийские картели отправиться на поиски. Криминальных ищейки тоже прикончил, и это окончательно разозлило их боссов. «Дальше можешь не продолжать», — усмехнулся Виноградов. Но «Я от местных уже успел наслушаться сказок, «Демонах за пределами бытия, злых духах и прочей мистике. Не пойму только, для чего тебе это? Разве не проще было бы взять штурмом зону 51 и забрать у американцев древнего? А то не ровен час им в светлое голову придет какая-нибудь самоубийственная идея, как ватиканским куриям». «Не все так просто, Третий», — тихо произнес Тикинин не мигающим взглядом смотря на медленно сгорающее тело комплекс где держится саркофаг черного мора это настоящая крепость подземный лабиринт из бетона и стали в котором по нажатии тревожной кнопки опустятся сотни герметичных переборок и хлынет пламя додав к этому аварийные источники питания и автоматику следящую за каждым движением в помещениях объекта «Это неприступная цитадель, куда проникнуть очень нелегко». «Но все-таки возможно», — причурился изюм. «Что-то мне подсказывает, что ты без особого труда сможешь туда пробиться». «Смогу», — спокойно кивнул Секирин. «Причем десятками способов. Вот только плата за каждое из них будет такая, что катастрофы Москвы, Рима и Неаполя» кажется просто легким недоразумением но даже не это самое страшное существует немалая вероятность что с поводка сорвется тот кого вы привыкли звать аидом а с отчетом тех знаний которые я обрел еще неизвестно кто погубит человечество быстрее я или древний макс слушал вроде бы вполне логичное умозаключение секирина но почему-то не мог их безговорочно принять. И это было странно, поскольку остальное повествование бывшего медиума не вызывало никаких сомнений у ветерана. Что-то неуловимо царапало интуицию бойца, но что именно он затруднялся сказать. Неужели Сергей что-то недоговаривает, сомневается, не хочет менять статус-кво, не желает признавать или признаваться? Быть может, Аид просто нарисовал себе благую цель в виде черного мора, которого он якобы охраняет от поползновения остальных одаренных. Может, это один из немногих факторов, которые все еще придают вкус и смысл жизни Секьювина наряду с его семьей? Эх, блин, хрен бы знал. Но, надо полагать, разобраться во всем этом придется. Поскольку, узнав о том, что ему поведал первый инфестат современности, Макс больше не сможет спокойно спать. Какой там сон, когда на планете существует целых две бомбы с отсроченным подрывом, способные стереть с лица Земли все живое?» «Well done!» Замогильный бесчувственный голос Секирина выдернул Изюма из размышлений. «Теперь дело за малым». Аид докрутил газовый вентиль до упора, и огонь в клете постепенно сошел на нет. Виноградов увидел, что пока они разговаривали, тело одаренного превратилось в обугленные головешки, среди которых только отдаленно узнавались очертания некоторых крупных костей. Еще раз оценив состояние останков, Сергей удальторенно кивнул, после чего принялся дотошно сметать их в подставленный пакет из толстенного целлофана, который оторвал от огромного рулона в углу. Он старался не пропускать даже крупицы черной пыли, периодически овивая некроэфиром место сожжения. После того, как с металлической клетки оказался счищен весь биоматериал, Аэд подошел к какому-то агрегату, тщательно расправил пакет и заложил его внутрь. «Это промышленный вакууматор», — пояснил Сергей, заметив заинтересованный взгляд Макса. «К сожалению, не каждого прошедшего перерождения инфестата удается окончательно упокоить. У большинства из них дар уже окрепно столько, что его невозможно изгнать из нашего мира». Даже после сожжения носителя он сохраняет способность поглощать крохи некройфира, испускаемые всякой мелкой живностью, жучками, червячками и прочими мукашками Полгода-год, и у него уже хватит сил, чтобы умертвить какого-нибудь крота или полевку. Запах гнили привлечет падавщиков. Их трупы — еще более крупного зверя. А там, глядишь, И случайный человек запретет. Поэтому остается единственное слабое место — разум самого носителя. Нужно отгородить инфестата от внешнего мира, чтобы он не смог получить ни капли энергии. Постепенно ломка сделает свое дело, и сознание некромантов гаснет. Так, погоди минутку. Аид запустил аппарат и подземелье заполнилось громким гудением. Машина быстро высосала весь воздух из пакета и запаяла его верхнюю часть. По итогу из целого человека получился скромный такой кулек объемом чуть больше трехлитровой банки. Но это оказался еще не конец процедуры. После всех проделанных манипуляций, Секир покопался в далеком ящике и извлек оттуда толстую пластиковую шестиугольную капсулу, со скручивающейся крышкой. Скрутив и запихав внутрь пакет с прахом, Аид нанес какое-то вещество на резьбу, плотно завинтил две половинки емкости и слегка потряс. «Ну вот, теперь можно сдавать на хранение», попытался пошутить Секирин, однако Изюм не улыбнулся даже из вежливости. Поняв, что его искрометный юмор не был оценен, Аид что-то бурхнул себе под нос и вышел из комнаты. Виноградов подался следом, и вскоре бывший медиум привел его в соседнее помещение, где лежали десятки и сотни таких шестиугольных капсул. Они оказались сложены от пола и до потолка, сплошняком закрывая уходящие вдаль стены. — но Ну нихрена себе пчелиные соты! — выдохнул спецназовец, понимая, что внутри каждой этой штуковины запечатаны чьи-то обугленные останки. — Сколько их здесь? — Что-то около двух тысяч. Выдал Сергей, ненадолго задумавшись. «Я, честно, не особо считал. Это сейчас инфестаты редко доходят до источника зова. А раньше, когда работали нелегальные каналы картелей, бывало и по полдесяткой каждый день отлавливали». «И что ты с этим колумбарием будешь делать?» «Да вот уже который год не могу решить», — посетовал собеседник. «То ли до жерла действующего вулкана прокатиться, то в отложениях мертвого солевого озера захоронить, то ли вообще в зыбучих песках утопить. — Блин, и все-то ты продумал, — уважительно качнул головой Макс, признавая, что такой способ захоронения инфестата имеет чуть ли не стопроцентную эффективность. — Так и древнего может по той же схеме упаковать. — Для начала до него нужно добраться, — как-то уж слишком пессимистично отозвался эй И по этому ответу Изюм только сильнее убедился, Секирин что-то темнит. Но вот почему? Это предстояло еще выяснить.